В юности он учился в Университете профсоюзов Александра Записоцкого в Петербурге. В этом году его пригласили на 30 выпуска. Бывший староста курса кинул клич, и товарищи по учебе собрались сначала в ресторане «Империал» карентия а потом арендовали на ночь речной трамвай с Дворцовой набережной с рестораном на палубе. Он знал, с кем можно откровенно поговорить о проблеме. Один из однокурсников год назад лихо раскусил загадку брошенной около университета машины и разыскал пропавшего Кольку Судакова, еще одного сокурсника. «Помните Кольку Мажора? Ну вот, влип он по самое никуда, пришлось его с боем выручать». Самого Николая на вечере встречи выпускников не было и не мудрено. Воркутинец знал его историю и удивился бы, появись Николай среди однокурсников. Некрасивая вышла история. А вот однокурсник, разыскавший его, преуспел в жизни. Дорогой костюм, часы и телефон элитной марки к пристани подкатил на статусном внедорожнике за несколько миллионов. В разговоре упомянул апартаменты на Крестовом острове, где один квадратный метр стоит несколько чьих-то окладов. Офис неподалеку от бродячей собаки. Иногда забегая туда на представление после трудов праведных, так сказать, Ужины у Беранже и в Империале. Покупка продуктов у Елисеева. Преуспел, что и говорить. А во универе иногда пешком на лекции прибегал, чтобы сэкономить на трамвае и купить булочку в буфете. Целеустремленный человек. Умеет добиваться намеченного и может помочь. Толковый. Еще тогда был смышлен. — Мда, дети мои! — резюмировал однокурсник, пульнув окурок в серебристое зарево за бортом. Явно какие-то утырки под разорение тебя подводят. И юридически, не прикопаешься, обязаны реагировать на сообщение о возможном теракте. И кому ты досадил, не помнишь? У нас серьезные люди иначе проблемы решают, ответил хозяин параллели. А это больше смахивает на проделки молодняка. Нравится какому-то пацану, что по его звонку целый комплекс на три часа работу прекратил. Эго свое тешит. Ещё и видео в YouTube выкладывают, как люди из параллели выбегают и на улице ждут, комментируют и ржёт глумливо. На видосах голос молодой, лет двадцать киношнику». «И видосы есть?» – уточнил однокурсник. «В том-то и дело на ум, что автора вычислить нам не удалось, хорошо шифруется. Гадёныш! 8 раз за месяц работу нам тормозил. Самое ходовое время!» да подсокал языком наум гершвин плохо дело и кажется я знаю кому по зубам твой ребус с меня причитается если поможете